Среди других мероприятий был сон при открытых окнах в целях предупреждения насморка. На ночь окна открывали во всех комнатах, кроме одной. В этой комнате жили двое фермерских мальчишек. Когда они отказались спать при открытом окне, я поинтересовался, почему. Ответ был таким, о каком ранее я и не подозревал. «Доктор», — сказали они, — «когда мы спим ночью, мы стараемся подражать курице». «Знаете ли вы, почему она спит, пряча клюв в перья? Мы думаем, она знает, что делает. Мы бы хотели знать ваше мнение об этом. Я прожил довольно долгую жизнь, чтобы не понимать, что молодые люди имеют иногда склонность подсмеиваться над людьми старшего поколения» но они определенно застали меня врасплох. «Ну, «Хорошо», — сказал я. «Вы задали мне вопрос, над которым я должен хорошо подумать. Как только я найду ответ, я сообщу вам». Я не утруждал себя наблюдением за спящими животными. Единственным разумным ответом кажется такой, что курица прячет свой клюв в перья, чтобы во время сна дышать свежим, но согретым воздухом. Воздух проходит сквозь перья и согревается при вдыхании. Он не охлаждается перед вдыханием, а поступает равномерно согретым, не холодным. Фермеры рассказывали мне, что леса подобным же образом инстинктивно регулирует воздухообмен, когда спит на земле, закрывая морду пушистым хвостом, вдыхая свежий, но теплый воздух. наблюдали за лошадьми в открытом поле в холодный день. Они стояли тесно прижавшись головами друг к другу. Вдыхаемый ими воздух циркулирует около их голов и лишь незначительно охлаждается перед тем, как они вдыхают его снова. В холодный ветреный день Лошадь становится спиной к ветру. В настоящее время, конечно, люди, которым идет на пользу сон при открытых окнах, непосредственно дышат зимним морозным воздухом. Их можно сравнить с пихтой на склоне горы, которая выдерживает суровые условия жизни и продолжает расти такие люди являются исключением от правила но в конечном счете все мы живем по законам жизни животных каса значения физической активности мы также можем изучать повадки животных и наблюдать за ними животное бродит по полям в поисках корма то есть они проводят как в движении довольно большую часть времени. Молодые животные отличаются высокой активностью. Щенки и котята постоянно двигаются. Они бегают, прыгают, лазят, дерутся, исследуют окружающую обстановку. С возрастом активность организма сводится в основном к обеспечению кормом и защите себя и потомства от нападения врагов.